Глава 42. Дежурство началось в 6, а уже в 9 у меня нет сил. Я присутствовала на стремительных родах, точнее даже не просто присутствовала, а с с и с т и р о в а л а Захару. Ничего не скажешь, он просто профи. Это каждая только мечтает родить быстро. На самом же деле это совсем не безопасно. Патологии потом может быть не меньше, чем при затяжных. Высокая травмоопасность как матери, так и малыша. С этой молодой женщиной все было не просто. От первых схваток до того, как неанатолог приняла из рук з е р н о в г о малыша, прошло менее двух часов. Но команда и девушка под руководством доктора справились. Я же в этот раз тоже просто так не стояла. Ситуация, хоть и была сложной, захар активно продолжил обучать меня и даже п р и в л ё к к действиям. Он говорит, что именно в сложные моменты врачи и учатся по-настоящему. После того, как наша основная миссия была окончена, Зернов позвал меня и еще одну акушерку выпить ч а ю вординаторской. Но Катерина сослалась, что ей срочно нужно позвонить, и ушла в Сестринскую, пообещав присоединиться минут через двадцать. Захар ставит на столик две кружки, бросает по одноразовому пакетику чая, я набираю чайник под краном и ставлю на подставку. Продолжаю проворачивать в голове его действия во время родов. молниеносное принятие решений, что, скорее всего, спасло мать ребенка, потому что у нее началось обильное кровотечение. Ты что-то в задумчивости, Маш? Все хорошо? Да, все нормально. Прогоняю в голове все, что только что видела. Тормознее, выдохни, освободи голову, а потом чуть позже вернись к этому. Попробую. Чувствую, что подносом немного мокро. Прикоснувшись рукой, обнаруживаю на пальцах кровь. Блин. Тихо ругаюсь и незаметно вытираю пальцы салфеткой. Кажется, течи не будет. Так, по мелочи закровила. Так, к а р т а ш о в а что такое? Ну вот, теперь не отмазаться. Все нормально, Захар. Садись, я налью чай. Но Зернов уже вцепился взглядом, не отстанет. Как ты себя чувствуешь? Нагрузка в последнее время на тебя сильно возросла. Не сильнее, чем была до этого. И все же, пожимая плечами, вообще-то некоторые моменты для беспокойства есть. После трех месяцев регулярного цикла месячные снова взбрыкнули уже десять дней, как должны начаться, а все тишина. Вроде бы и грудь побаливает, как обычно, и слабость. Классика ПМС, а долгожданных дел все нет. Нормально, правда. Цикл снова немного нарушился, но думаю, скоро все придет в норму. Немного это. Дней десять, может, двенадцать. Го, понятно. Он отодвигает кружки, которые я только что наполнила кипятком. Пошли. Куда? С м о т р о в у ю Маш. Да не надо. Тем более после родов только Захар. Все нормально, я остается только вздохнуть и последовать в соседний кабинет вслед за своим начальником и врачом. Ну и другом, конечно. л е ж и еще. После осмотра Захар отъезжает на стуле чуть в сторону, подключая аппарат УЗИ, что стоит у кресла. Что-то не так? Напрягаюсь. Но у него есть привычка не отвечать в процессе. Зернов настраивает аппарат, изображение внимательно всматривается, пока я пялюсь в потолок и слушаю, как гулко от волнения стучит в груди сердце. Неужели лечение не помогло? Вдруг какие-то более серьезные нарушения начали развиваться? Напомни мне твои последние месячные. Вспоминаю точную дату начала последних. Тогда еще Игорь на пляж звал в свой редкий выходной, и я д о с а д о в а л а что организм меня подставил. Но число приходит. И я называю. Маша, что ты видишь на экране? Через пару м и н у т Захар поворачивает экран аппарата так, чтобы я видела. Не прекращает даже сейчас меня обучать. В треугольнике и з о б р а ж е н и я я понимаю, что вижу свою матку, а внутри небольшое овальное включение, светлое по краям и чуть з а т е м н ё н н о е внутри. Меня в с ё сковывает льдом страха. Это опухоль. к а р т а ш о в а два тебе по практике. Так и поставлю в отчете. вскидывает брови. Это что за опухоль такая, у которой регистрируется сердечная деятельность? Ты беременна, Маша, около шести недель. Это не опухоля, а плодное яйцо. Сердечный ритм ровный. На данном этапе все показатели в норме, насколько можно судить по данным этого аппарата. Поздравляю. Что еще сказать? Захар убирает аппарат, а я снимаю ноги с подставок, опускаю их. а сама т а к и остаюсь сидеть в кресле одернув халат мысли растекаются а потом вдруг силой ударяют в голову шесть недель беременности господи шепчу закрыв лицо ладонями что же так стоп зернов подходит ко мне я поторопился с поздравлениями маш а ну посмотри на меня качаю головой понимая что плачу э й девочка тише Берет меня под локоть, п о м о г а й спуститься и усаживает рядом на стул. Ты не хочешь? Дело не во мне, схлипываю. Что я Игорю скажу теперь? Захар выпрямляется и почему-то смотрит на меня как на дурочку. к а р т а ш о в а я думал, ты умная, а ты что-то так себе. Пошли, у нас ч а о стыл уже, а Медведеву и з т р е т и и уже скоро врод зал переведут. Мужчина увлекает меня едва стоящую на ногах в соседнюю о р д и н а т о р с к у ю Где уже действительно остыл наш чай. Снова, как ребенка усаживает на стул и подвигает кружку и вазочку с печеньем. Слушай сюда, Маша, очень внимательно. Раз у тебя гормональный бум отключил мозги, мы с Котовским дружим четыре года. Не притирались и не присматривались, а после родов его сестры сразу стали дружить близко. И вот что я хочу тебе сказать о нем. Интереснее и необычнее человека я еще не видел. Мудрый не по годам, хваткий, наблюдательнее любого агента ФСБ, наверное. Но я сразу понял, что в нем сидит что-то, и речь не об увлечениях веревками, а что-то в душе, глубоко внутри, сломанная ветка, которая не срастается, но он ее старательно перетягивает и перевязывает. А потом появилась ты, и тогда я понял. Вот прямо тогда, когда тебе стало плохо в клубе. Вместо хитрожопого п р и щ у р а я увидел панику во взгляде. Понимаешь, к чему я клоню? Пожимая плечами шмыгнув носом. К тому, что кот тебя любит, любил все эти годы. Но однажды, ожегшись, он дует на воду, натягивает поводок до треска. Дико боясь, что снова все полетит к чертям. И Маш, сколько раз вы не предохранялись? Вряд ли один или два. Вспоминаю, что действительно. Игорь ни единожды пренебрегал защитой. Он очень предусмотрительный, но тут как-то все само собой получалось. Но ведь я таблетки пью, Захар. Я ему конкретно сказала, противозачаточные могут не сработать. Ты их в других целях пьешь, не знаешь? Кот не похож на того, кто действует на овось. Так что успокойся, выпей чай, полчаса отдохни и вперед работать. Захар, пожалуйста, не говори ему ничего, я сама, хорошо? Ну, конечно, о чем ты вообще? Это только ваше дело. Но лучше не тени не создавай себе и ребенку лишний стрессовый фон. Захар в пару глотков допивает свой чай и уходит, оставив меня одну. Меня обволакивает тишина и одиночество. Хотя нет, какое одиночество, если внутри меня? Я уже даже сердце бьется. Я прижимаю ладонь к животу и вдруг ощущаю такой мощный толчок в груди, как печать. Ребенок. Мой, мой и Игоря, Игоря, который меня любит. Он ведь любит, да? И я его. Я все ему скажу. И даже если он не готов, наш малыш будет жить, будет знать, что у него есть замечательный отец, которого безумно любит его мать.